Гастрольный тур "Числа" 1976-1977. Альбом 789 вышел 1 июня 1976 года. Песня "Медовый рай", дебютировав, оказалась на 86-й позиции, однако стала неуклонно продвигаться в первую десятку чартов. Группа, неофициально обосновавшись в клубе "Виски", готовилась объявить о предстоящем гастрольном туре по всей стране. Грем. Мы ещё какое-то время потусовались в Лос-Анджелесе, оттачивая свою программу, чтобы песни на сцене звучали единым потоком. Хотя, говоря это, я не имею в виду медовый рай. Билли записал ещё одну версию, уже без Дейзи. Просто взял её партию и спел так, как изначально собирался исполнять для альбома. Получилось хорошо, но теперь всё же чувствовалась какая-то брешь, чего-то явно не хватало. Впрочем, остальной альбом звучал отлично. Мы классно, очень слаженно играли. Каждую композицию, каждый такт контролировали всё до последней ноты. Мы готовились к грандиозным выступлениям. Билли. Бывало, что одни и те же люди приходили на наш концерт и по два, и по три раза за неделю. И чем дольше мы играли, тем больше росла перед сценой толпа. Рот. На некоторые из тех концертов в Лос-Анджелесе Билли, конечно же, следовало пригласить Дейзи. Я говорил ему об этом. Но у него это в одно ухо влетало, а из другого мигом вылетало. Симона. Дези очень расстроилась, что её оттёрли. Так мне во всяком случае показалось, когда нам удалось с ней поговорить. А в последнее время при моей гастрольной жизни с постоянными разъездами такое выдавалось уже нечасто. Но я по-прежнему старалась всегда быть в курсе того, что с нею происходит, равно как и она в отношении меня. Карен. У Виски Дейзи знала всех и каждого. И вообще на Sunset Strip она знала куда больше людей, чем мы. Так что её появление на нашем концерте было лишь вопросом времени. «Дейзи. Я не пыталась ничего крушить и портить. Если Билли не желал приглашать меня петь с ним дуэтом, ну и ладно. Но я не собиралась держаться на задворках просто потому, что они исполняли наш общий сингл без меня. А ещё я в ту пору начала спать с Хенком что для меня стало не самым, скажем, знаменательным прорывом, но откровенно говоря, я тогда большую часть времени проводила или под градусом, или под кайфом. Так что для меня вообще всё происходило как в тумане. Не уверена, что меня влекло к Хэнку или что он мне как-то сильно нравился. Он немного низковат для меня, с тяжёлой квадратной челюстью. Впрочем, у него, пожалуй, очень обаятельная улыбка. На самом деле, он просто всегда вовремя оказывался под рукой. Короче говоря, однажды мы с Хэнком отправились потусить в Rainbow, и по дороге встретили возле виски нескольких его приятелей, а потому решили зайти туда. Карен Грэм кивнул мне и указал взглядом туда, где она стояла на танцполе. А потом мы увидели, что Биллли тоже её заметил. Эдди. Всё то время, что мы выступали тогда в Whiskey, то есть почти что каждую ночь, Билли следил, как я играю. Он же у нас был на том, чтобы держать всё под контролем. Но тут нарисовалась Дейзи. И вот этого-то он проконтролировать никак не мог. И чел, как же отпадно она выглядела. На ней было такое малюсенькое платьице, причём девчонки тогда лифчиков не носили. И это была просто вопиющая срамота. Билли. И что мне оставалось? Не пригласить её спеть со мною песню, при том, что она стояла чуть не в двух шагах. Она не оставила мне никакого выбора. «Грэм». Тогда Билли произнёс в микрофон: "Дамы и господа, с нами сегодня сама Дейзи Джонс. Что вы скажете, если мы споём для вас песню под названием Медовый рай?" Дейзи. Когда Билли обратился с вопросом к залу, я подошла к микрофону и подумала вдруг: "Интересно, а Билли дан когда-нибудь носит рубашки не из денима?" Билли. Она вышла на сцену совершенно босой, и у меня в голове полыхнуло. Что же она делает, эта девица? Надела бы хоть какие туфли. Дейзи. Группа тут же взялась играть, а я застыла в ожидании у микрофона. Первые строки должен был петь Билли, а потому я просто наблюдала за людьми в зале, когда он начал петь. Наблюдала за тем, как они глядели на него. Он был настоящим шоуменом. Не знаю, снискал ли он этим себе достойное признание. Сейчас любит говорить, насколько мы с ним вместе были хороши. Но я видела Билли, когда он пел один, и могу сказать, этот человек по-настоящему талантлив. Он просто рождён, чтобы выходить перед огромной толпой. Билли. Когда настал черёд партии Дейзи, я к ней повернулся и стал смотреть, как она поёт. Мы нисколько с ней не репетировали и вообще ни разу вместе не пели. Сперва я даже ожидал, что всё закончится позором, но спустя пару мгновений уже просто наблюдал за ней. Голосом Дейзи обладала поистине мощным, и почти всё то время, что пела, она улыбалась. Мне кажется, это всегда чувствуется, когда её просто слушаешь. Её улыбка проступает в звуке. В этом Дейзи вообще не имела равных. Её улыбка ощущалась даже в самих словах. Дейзи Я подумала на втором повторе вернуть изначальный текст песни. Я знала, что Билли бесит то, как я переделала слова в вопросы. Но уже едва не начав петь эти строки, я подумала: я здесь не для того, чтобы понравиться Билли. Я должна делать своё дело. И спела всё так, как было на пластинке. Билли. Я аж содрогнулся, услышав, как она это поёт. Карен. Дейзи и Билли стояли совсем рядом друг с другом и пели в один микрофон. И то, как Билли смотрел на неё, когда она пела, и то, как она глядела на него, там было невероятное напряжение. Дейзи. К концу песни нам всё же удалось прийти к гармонии. В записи получилось совсем не так. Это произошло лишь теперь, как-то само собой. Билли. Не хвастаясь, скажу, что пока мы пели, то завладели вниманием всех, кто там был. Когда песня закончилась, публика принялась вопить, то есть вопить в буквальном смысле. Дейзи, на том выступлении я почувствовала, что нас объединяет нечто особое, нечто исключительное. Просто почувствовала это. И неважно, каким какимстервятцом я считала до этого Билли. Когда с кем-то так поёшь, Ты ощущаешь, как некая частица тебя накрепко связывается с этим человеком. Эта связь словно проникает в плоть, пробирается под кожу, и так просто её уже не вывести. Билли был для меня точно острая заноза. Именно так, по-другому не скажешь. Сразу после их сногсшибательного выступления в виске Компания Runner объявила, что Дэзи Джонс будет открывать концерты мирового турнеза The Six, уже получившего название «Числа». Билли безуспешно взывал к роду к Тэдди, даже к речу Полинтина, чтобы те изменили решение и убрали Дэзи с афиши. Однако в итоге вынужден был согласиться с соседством её имени, когда Тэдди показал, сколь стремительно возросли после этого продажи билетов. И сам тур сразу же продлили. Когда Daisy Джонс и группа отправились на гастроли, композиция Медовый рай как раз попала в лучшую двадцатку. Билли. Я как-то не особо интересовался тем, кто у нас там будет петь на разогреве. Я сосредоточился на том, чтобы держаться трезвым на протяжении тура. Это ведь были мои первые гастроли после реабилитации. Камила. Билли говорил мне, что будет отзваниваться по три раза в день. И будет вести дневник всего, что он делает. А я отвечала, что мне не требуется от него никаких проверок и доказательств. Это только добавит ему напряжение, а это ему нужно меньше всего на свете. Он просто должен знать, что я в него верю. Лучше скажи, что я могу сделать, чтобы облегчить твое состояние, а не ухудшить, спросила я. Билли. И я решил взять с собой в дорогу Камиллу с Джулией. Камила тогда была уже где-то на третьем месяце беременности двойняшками. Мы понимали, что вскоре она не в состоянии будет подолгу сопровождать меня, но я хотел её присутствия рядом, чтобы по крайней мере сделать удачный старт. Дези. Я безумно была рада отправиться на гастроли. Я ещё ни разу не участвовала ни в каком туре. Альбом мой расходился хорошо, и я уже пользовалась благосклонным вниманием публики. Да и Медовый рай тоже неплохо помогал моему альбому продаваться. Грэм. Мы все очень обрадовались, что Дейзи едет с нами. С ней всегда можно весело потусить. Дейзи была классная, заводная девчонка. У нас наступила тогда такая пора, когда про тебя делают радиоролики, когда тебя фотографируют для журналов, а твои лучшие песни поднимаются всё выше и выше в хит-парадах и продаются всё лучше. Меня даже несколько раз узнавали на улице. Прежде народ узнавал одного лишь Билли, но теперь стали признавать также и нас, с Карен. Бывало даже идёшь по улице и встречаешь кого-нибудь в футболке с надписью The Six. Так что мне было всё равно, с кем меня отправят в тур. Пока всё шло у нас так, как шло. Билли. Первый наш концерт проходил в Exit In в Нэшвилле. И я был не против Дэзи в нашей компании, как принял бы любого работавшего у нас на разогреве. Раньше мы сами разогревали. А теперь вот стали хедлайнером. Так что я старался вести себя с ней как можно более дружелюбно, так же, как другие группы когда-то относились к нам. Личные чувства в сторону. Карен. Перед первым концертом, когда Дейзи уже нужно было скоро выходить, мы все собрались в помещении за кулисами. И вот Дейзи торопится занюхать пару дорожек. У делает массаж одна из группы, которая каким-то образом к нам туда пробилась. Иди, спитом тоже чем-то заняты. Белли просто ушёл в себя. Мы с Грэмом стоим, болтаем. Кажется, это было как раз на том концерте. Грэм тогда коротко подстриг себе бороду, и надо было видеть, каким он симпатичным оказался под всей этой растительностью. Внезапно раздаётся стук в дверь, и входит Камилла с Джулией. Они пришли пожелать Белли спокойной ночи. Заметив Камиллу с Джулией, Дейзи мигом сует кокс в ящик стола прочищает нос и отставляет стакан с виски или с бренди, или что она там тогда пила. Впервые я наблюдала у неё какое-то осознание реального мира, а не так, как обычно, как будто она жила где-то на другой планете. Она пожала Камилле руку, помахала ладошкой Джулии. Помню, даже назвала её синичкой. Тут Дейзи пришло время идти петь, и она сказала: "Пожелайте мне удачи". Все вокруг были настолько заняты собой, что даже не обратили на это внимание, за исключением Камиллы. Она пожелала Дэйзи удачи, причём очень искренне. Камилла. Первый раз, когда я встретилась с Дэйзи Джонс, я даже не знала, что о ней думать. Мне она показалась совершенно развязченной, но в то же время очень милой. Я знала, что Билли её недолюбливал, однако вовсе не считала, что у меня не может быть собственного мнения на её счёт. Всё же она была бесспорно красавицей, такой же очаровательной, а может быть, даже ещё очаровательней, как на журнальных фото. Дейзи. В Внешвель я выходила на сцену предваряя выступление группы и чувствовала себя как на иголках. Обычно я не слишком слабонервная, но тут всем телом, каждым своим нервом ощущала волнение. К тому же я, наверное, чересчур наксовалась. И вот я вышла перед зрителями, ожидая, что всем этим людям не терпится увидеть The Six. Тем не менее, большая часть публики при виде меня оживилась, восторженно взревела, зааплодировала. Оказывается, они пришли туда ради меня. На мне было чёрное платье холтер. Примечание: платье без спинки, закреплённое на задней части шеи и талии. Конец примечания. И золотые браслеты, а также мои неизменные золотые кольца в ушах. Если не считать репетиций, То я впервые в жизни вышла на сцену одна, лишь сокомпанировавшей мне группой, что наскоро собрал Хэнк. Впервые я слышала, как толпа зрителей, увидев меня, испустила настоящий рёв. Все эти люди, собравшиеся вместе, и выглядели, и вопили точно единое живое существо, Гулко ревущее живое существо. И стоило мне однажды это испытать, как захотелось испытывать подобное снова и снова. Грэм. Дейзи выступила отлично. Она обладала потрясающим голосом, да и песни её неплохи. Она была из тех, кто способен, что называется, держать толпу. Так что к тому времени, как на сцену вышли мы, публика уже вовсю кипела. Они уже успели получить заряд и удовольствие. Уоррен. В том заведении буквально в каждом углу припахивала травкой, а края зала вообще едва просматривались из-за дыма. Карен. В тот момент, когда мы только ступили на сцену, сразу стало ясно, что перед нами совсем не та категория людей, что слушали нас в первом туре. Да и для новичков их там оказалось слишком много. Те фанаты, что ходили на нас изначально, тоже, конечно, присутствовали. Но теперь перед нами было очень много подростков и их родителей, а ещё очень много женщин. Билли. Трезвый как стёклышко, я стоял перед этой толпой, ощущая её искрящееся возбуждение и зная, что Медовый рай стремительно поднимается к первой десятке в чартах. Я чувствовал, что все эти люди уже у меня в ладони, что они уже готовы нас полюбить, вернее, уже нас полюбили. И мне даже не пришлось их покорять. Я стоял на сцене, понимая, что мы уже их покорили. Эди, всю ночь мы оторвались на всю катушку, выложились для них по полной. Билли. В самом конце выступления я произнёс в микрофон: "Что вы скажете, если я снова позову на сцену Дези Джонс, и мы исполним для вас "Медовый рай"?" Дези. Публика просто взорвалась. По всему залу прокатился восторженный рёв. Билли. Я почувствовал, как от их криков и топота вибрирует микрофон, и подумал: "Чёрт, а ведь мы настоящие рок-звёзды". К концу 1976 года Медовый рай занял третью позицию в горячей сотне еженедельника Billboard. Вместе с Дэзи Джонс группа выступила в телепрограмме Рок-концерт от Трона Киршнера, а также приняла участие в вечернем шоу Джонни Карсона. Завершив свою гастрольную программу по Северной Америке, группа готовилась к короткому европейскому этапу тура. Камила Данн, будучи уже на четвёртом месяце беременности, Вернулась с Джулией в Лос-Анджелес. Билли. Я не мог бесконечно держать при себе на гастролях Камиллу с Джулией. Я должен был уметь сам себя контролировать. Камилла. Я знала его достаточно хорошо для того, чтобы понимать, когда мне необходимо остаться, а когда я спокойно могу уехать. Билли. Первая ночь без них оказалась ужасно тяжёлой. Помню, сижу на балконе своего номера после концерта, Слыша творящийся в клубе гудёж и желая тоже быть частью этого бедлама, и голос в голове дал "Тебе нельзя. Там ты долго трезвым не продержишься". Кончилось тем, что я позвонил Тэдди. Было уже сильно за полночь, хотя для него, пожалуй, ещё только наступало время ужина. Я придумал какой-то предлог, чтобы с ним поболтать. Кажется, в итоге мы стали обсуждать, следует ли ему жениться на Ясмин. Теди беспокоило то, что он для неё слишком старый. Я стал советовать ему по-любому пойти на этот шаг. Короче к концу разговора я чувствовал себя совершенно вымотанным и готов был хоть сию секунду лечь и уснуть и встретить новый день. Когда мы уже прощались, Теди спросил: "Ну что, Билли, теперь тебе лучше?" "Ага, теперь лучше", отозвался я. После того, как я сумел пережить ту первую ночь, Я почувствовала себя намного бодрее. Теперь я всегда придерживался заведённого порядка, держась подальше от пирошек. Когда концерт заканчивался, я возвращался в свой номер в отеле, слушал пластинки или же шёл куда-нибудь в тихую кафешку, заказывал себе кофе без кофеина и читал газету. Иногда мне составляли компанию Пит или Грэм. Хотя, видит Бог, чаще всего Грэм таскался где-нибудь за Каран. Я же просто вёл такой образ жизни, как будто Камилла с Джолли по-прежнему рядом со мной, держась тех же границ. Грем. Без разницы, что с Камиллой, что без Камиллы. Билли оставался с группой, пока не заканчивалось выступление. А Дейзи оставалась с группой, пока не заканчивались посиделки. И эти двое никогда не встречались, или что ещё о них там говорили? Рот. Перед тем как вылететь в Швецию, я сообщил Билли с Грэмом, что Раннер подумывает о том, чтобы немного продлить их гастроли по возвращении из Европы. Мол, как насчёт того, чтобы прихватить ещё пару недельк после возвращения в Штаты. Это оказался безнадёжный вариант. Когда мы предполагали вернуться, у Камилы уже подходил срок, и Билли из-за этого, похоже, очень сильно переживал. Грэм. Разговор был недолгим. Хотел бы я продолжить тур разумеется. Но не влепним ли мы в неловкое положение, если Билли придётся вернуться домой? Естественно, влипнем. Но ведь Билли впрямь нужно будет лететь домой. Вот и всё, конец дискуссии. Орен. Нам всем хотелось продолжения гастролей, но мы же не могли выступать без Билли. Можно ещё на несколько концертов взять других гитаристов или клавишника, но Билли не заменишь. Дейзи. Мы делали тогда аншлаговые концерты, и во многом это была моя заслуга. Кстати сказать, альбом группы продавался куда лучше моего. Конечно, их альбом был лучше моего, так что это было вполне объяснимо. И всё же, когда речь шла о выступлениях вживую, то многие люди приходили, чтобы увидеть именно меня. И даже те, что прежде до прихода на концерт и понятия не имели, кто я такая, уходили оттуда с футболкой, на которой было написано «Дейзи Джонс». Я испытывал настоящий кайф. Попутно я ещё работала над парой очень хороших песен своего сочинения. Была одна готовая, с предельно простой мелодией и не слишком мудрённым текстом, но вполне достойная. Она называлась "Когда низко летишь". Я написала её о том, как продаёшь себя за бесценок и как некоторые люди пытаются принизить твои возможности. Тебя хотят видеть безропотным, вялым, уже не способным расправить крылья. И чтобы бы за чахты в пустой суете, издался, сломался и ввысь не стремился. Хотят, чтобы впредь только низко летел. Я всё напоминала Хенку, что пора бы уже переговорить с Тэдди насчёт моего нового альбома. А он всякий раз отвечал, чтобы я малость притормозила. У меня сложилось впечатление, будто он считал, что я слишком много запрашиваю, будто бы я решила, что заслуживаю больше, нежели есть на самом деле. Наши с ним отношения оставляли желать лучшего. Мне бы, конечно, ни за что не следовало связываться с таким типом. Почему-то об этом никто и никогда не заикается, увещевая воздерживаться от наркотиков. Никто не предупреждает, из-за наркотиков ты станешь спать с настоящими негодяями. А очень даже зря они говорят. Я впустила Хенка буквально в каждую составляющую своей жизни. Он часто вклинивался между мной и Тедди. Именно он нанимал почти всех подыгрывавших мне музыкантов. Именно через него шли мои финансы. Ещё он успел обосноваться в моей постели. Карен. Когда мы направлялись в Стокгольм, то летели на частном самолёте компании Ryanair. Дейзи. Хэнк со своими людьми вылетел ещё накануне. Я же выждала денёк и отправилась за компанию с группой. Я обставила это так, будто хочу пообщаться с ними в самолёте. Однако на самом деле мне просто не хотелось лететь вместе с Хэнком, Эйди. Мы уже были на борту, когда я краем уха услышал, как Грэм говорит Карен об отказе продлить гастроли. Прикинчил, я впервые тогда об этом услышал. Ни мне, ни Питу, никто ничего даже не сказал. У нас есть супер-хит. на наших с Дэзи концертах всякий раз полный аншлаг. Куча людей зарабатывает себе кучу бабла и группы, и роуди, и вообще все, кто обслуживает на штур, и готовит концертные площадки. И все мы вынуждены теперь сворачивать манатки только потому, что убили, видите ли, жена на насях. Это даже не выносилось на голосование. Предполагалось, что мы узнаем об этом уже после принятия решения. Карен. Любопытный был перелёт. Кажется, именно на том рейсе Уоррен схлопотал пощёчину от стюардессы. Я, правда, сама не видела, только слышала звонкий шлепок. Орен. Я только спросил, натуральная ли она блондинка. Мне урок. Не все женщины, оказывается, находят это забавным. Карен. «Большую часть полёта мы с Дейзи просидели позади салона, занимаясь каждое своим делом. Мы заняли два кресла лицом друг к другу, взяли пару коктейлей, поглядели в иллюминатор. Помню, как Дейзи выудила из кармана коробочку с таблетками, вытряхнула две, запила из своего бокала. Она в ту пору стала буквально унизывать руки браслетами. Надевала их столько, сколько помещалось на руках. И при каждом её движении всё это дело звякало. Так что когда Дэзи стала засовывать коробочку обратно в карман, браслеты на ней зазвякали, и я что-то пошутила насчёт встроенных тамбуринов. А она решила, что тамбурин это вообще классная мысль. Даже достала ручку и записала себе на ладони. А потом, отложив ручку, снова достала коробочку с таблетками. Достала две и сунула в рот. «Дейзи, ты же только что приняла две", заметила я. "В самом деле?" "Ну да". Она лишь пожала плечами и проглотила таблетки. "Слушай, не будь ты как все эти", не удержалась я. «Дейзи, меня даже досада взяла". Я сунула коробочку ей в руку и сказала: "На, забери, если тебя это так сильно беспокоит. Мне они не особо и нужны". "Карен" Она чуть не швырнула в меня этими таблетками. Дейзи. Однако в тот момент, когда я всучила ей коробочку и увидела, как Карен отправила её в задний карман, меня охватила паника. Ладно бы ещё Дексис, если что, могла бы вместо них занюхать снега, но без Секанала я просто не могла уснуть. Карен. Меня изумило, с какой лёгкостью она это сделала. Просто сдать всё кому-то на руки и завязать. Дейзи. Когда мы прибыли в отель, Кинг был уже в моём номере. У меня кончились красненькие. Сходу сказала я ему. Кинг просто кивнул, взялся за телефон. К тому времени, как я решила пойти спать, у меня уже была другая упаковка. На меня даже немного удручающе подействовало то, как легко это оказалось сделать. Не пойми меня неправильно. Мне хотелось принять эти таблетки. Мне они были необходимы. Но это было так тоскливо, так однообразно что я могла заполучить любую опасную дрянь в любое время суток, и никто на самом деле не мог меня остановить. Когда в ту ночь я уже засыпала, кажется, у меня в руке ещё оставался стакан с бренди. Я вдруг услышала собственные же слова. Кенг, я больше не хочу быть с тобой. Сперва мне даже показалось, что в номере есть ещё какая-то женщина, говорящая эти слова. Но потом я поняла, что сама их произношу. Хэнк ответил, чтобы я уже засыпала. Причём я не столько засыпала, сколько чувствовала, будто исчезаю, растворяюсь. Когда я утром проснулась, то сразу вспомнила, что произошло. Я ощутила неловкость и в то же время облегчение от того, что сумела сказать это. "Нам надо поговорить о том, что я тебе сказала прошлой ночью", заявила я Хэнку. "Ты ничего такого ночью не говорила» отозвался он Я тебе сказала, что больше не желаю быть с тобой. Ну да, сказала, пожал он плечами. «Но ты говоришь мне это всякий раз, как отрубаешься. Вот так. А я о том и знать не знала. «Грэм, Это ж было ясно как божий день, что Дези должна бросить Хенка. Рот. На свете немало таких вот скользких и отвратительных менеджеров, из-за которых мы все предстаём в дурном свете. Ринг явно злоупотреблял доверием Дэйзи. Это было совершенно очевидно. Но все же ей необходим был человек, готовый соблюдать ее интересы. И я предложил однажды: "Дэйзи, если тебе нужна моя помощь, то я всегда к твоим услугам". Грэм. Думаю, Дэйзи понимала, что делал для нас род. Как он следил, чтобы в отношении нас все всегда было схвачено. Рот больше всех трубил о том, что мы должны стремиться править миром. Он велел нам не радоваться уже достигнутому и сидеть себе помалкивать. А ещё, чтобы не поступать как отдельные ублюдки. Он не спал ни с кем из нас и не держал нас постоянно под кайфом, чтобы мы не соображали, что делаем. "Брось ты этого Хэнка», — посоветовал я Дейзи, "И перейди к Роду. Он тебя всегда прикроет". «Рот». Я по-любому уже много чего делал для Дейзи. Успел, к примеру, за к нам на концерт британский журнал Rolling Stone. Они направили к нам своего человека, Иона Берга, дабы тот посмотрел выступление и после потусовался с группой. Наклёвывалась главная статья номера с фото на обложке. И я намеренно включил в это дело Дейзи, хотя, может, и не следовало этого делать. Я мог бы это подать как просто историю о группе, но потом рассудил, что годится для гусыни и гусаку будет неплохо. Карен. В тот день, когда к нам должен был явиться Иона Берг, мы выступали в Глазго. Дейзи. Я невероятно сглупила тогда. Затеяла ссору с Хенком в тот день прямо после Саунчека. Карен. Грэм зашёл вечером в мой номер, принеся один из моих чемоданов. Каким-то образом мои вещички оказались среди его багажа. И вот он стоял в коридоре отеля у моей двери держав в руках небольшой баул с моими трусами и лифчиками. "Надеюсь, это всё же твоё", сказал он. Я выхватила у него сумку и закатила глаза. "О, держу пари, тебе просто нравится шариться по моим трусикам". Я-то просто прикалывалась, а он покачал головой и ответил: "Знаешь, если моим рукам суждено добраться до этих трусиков, я бы предпочёл заслужить это более старомодным путём". Я рассмеялась и сказала: "Иди давай отсюда". Слушаюсь, мэм, кивнул он и отправился обратно к себе в номер. Но как только я закрыла дверь, то даже не знаю. Дейзи. я объявила это Хенку, когда мы оказались с ним наедине в моём номере отеля. Он хотел было меня схватить, попытался обнять, а я уже решила поставить точку. Стала уворачиваться, огрызаться. Когда он спросил, что на меня вдруг нашло, Я думаю, нам просто пора разойтись. Хэнк попытался проигнорировать мои слова, мол, я сама не понимаю, что говорю. И тогда я высказалась предельно ясно. «Хэнк, ты уволен. Тебе следует уйти. Ну на сей раз он наконец меня услышал. «Грэм. Мы с Белли планировали сходить куда-нибудь перекусить. Бьюсь об заклад, он ни за что не стал бы есть тамошний хаггис. Примечание. Хаггис Национальное шотландское блюдо, представляющее собой варёный баранний или телячий рубец, начинённый баранинами, телячими потрохами с луком, мукой и специями. Конец примечания. Дейзи. Хэнк принялся на меня орать. Он был так зол и стоял настолько близко ко мне, что когда кричал, его слюна брызгала мне на плечо. Ты бы до сих пор оставалась лишь подстилкой для рок-звёзд, если бы я тебя не подобрал, заявил он мне. А когда я ничего ему не ответила, Хэнк припёр меня в угол к самой стенке. Я не знала, что он собирается делать, и не уверена, что он сам знал. Когда оказываешься в подобной ситуации, когда над тобой грозно нависает мужчина, то кажется, будто перед глазами быстрой вереницей вспыхивает каждое принятое тобой решение из тех, что привели тебя к этому моменту. Когда ты одна перед человеком, которому не доверяешь, Что-то мне подсказывает, что мужчины ничем таким не заморачиваются. Когда они стоят вот так, угрожая женщине, то сильно сомневаюсь, что они припоминают каждый свой неверный шаг, который превратил их в подобных негодяев. Хотя и стоило бы. Я вся выпрямилась и напряглась, даже как-то резко протрезвела и вытянула вперёд руки, стараясь сохранить хоть какое-то пространство, что я могла бы попытаться защитить. Какое-то время Хенк просто сверлил меня взглядом. Не уверена, что я вообще в эти гнавении способна была дышать. А потом он с силой ударил кулаком по стене и вышел из номера, громко хлопнув дверью. Когда он ушёл, я заперла дверь за ним на три оборота. В коридоре он продолжал громко ругаться, но я уже не разбирала слов. Я просто сидела тихо на постели. Больше он не вернулся. Билли Я как раз вышел из своего номера, чтобы пойти навстречу Грэму, как вдруг увидел, что Хен Аллен выходит из номера Дейзи, ругаясь под нос. Вот же сучка долбаная. Но вроде бы он уже сбросил пары, и я решил, что это вообще не моё дело. Но потом я заметил, что он остановился и повернул обратно, видимо, собираясь вернуться к Дейзи. И было понятно, что в этот момент от него хорошего не жди. Это ж видно даже по походке, по всему виду, понимаешь? Когда руки сжаты в кулаки, и зубы стиснуты и всё такое. Я встретился с ним взглядом, и он тоже наконец увидел меня. Какое-то время мы просто смотрели друг на друга. Потом я помотал головой, словно говоря: "Это будет неправильно". Ещё какое-то время он продолжал пристально глядеть на меня. Потом опустил глаза и двинулся прочь. Когда Хенк совсем скрылся из виду, я постучался в дверь к Дейзи. Это Билли. Негромко сказал я. Не сразу, но всё же она мне открыла. На ней было тёмно-синее платье, такое, знаешь, где рукава приспущены с плеч. Я слышал, как все говорят, какие у Дейзи синие глаза. Но в тот день я сам это заметил по-настоящему. В них действительно сияла синева. Знаешь, на что они были похожи? На океанскую глубь. Не на водичку вдоль прибоя, а такую светло-голубую. Они были реально тёмно-синими, как сама бездна океана. Ты в порядке? спросил я. Выглядела она очень мрачной и печальной, чего я никогда прежде за ней не наблюдал. Да, спасибо, отозвалась она. Если тебе нужно поговорить, начал я, хотя, если честно, и сам не знал, чем конкретно мог бы ей помочь. Но всё же я решил, что должен предложить ей помощь. Нет, ничего, всё нормально ответила она. «Дейзи. Раньше я вообще не понимала, какой огромной непроницаемой стеной отгородился от всех Билли. вплоть до того момента, когда он в тот день оказался рядом со мной, когда внезапно эта стена исчезла. Это всё равно, как в машине не обращаешь внимания на шум двигателя, пока его не заглушишь. Но тут я заглянула в его глаза и увидела настоящего Билли. И только тогда поняла, что всё это время видела лишь его вечно настороженную, жёсткую, бесчувственную версию. И Я подумала: а как было бы здорово узнать поближе этого настоящего Билли. Но тут же всё исчезло. Одно мгновение его проглянувшей реальности и пф. Всё сделалось как было. Грэм. Я сидел, ждал Билли, когда вдруг в номере зазвонил телефон. Карен. Сама не знаю почему, я решила это сделать именно в тот день. Грэм. Я сказал в трубку: "Алло? Алло?" Данил голос Карен. Карен. На какое-то мгновение мы оба умолкли в эфире. А потом я спросила: "А почему ты никогда не пытался в отношении меня сделать первый шаг?" В трубке стало слышно, как он делает глоток пива. Я никогда не стреляю, если знаю, что промахнусь, ответил он наконец. Не думаю, что ты промахнёшься, Дан». вылетело из моих уст ещё раньше, чем я решила это сказать. Едва я произнесла эти слова, в трубке послышались гудки. Грэм. Ещё никогда в жизни я не бегал так быстро, как тогда по коридору к её номеру. Карен. Прошло три секунды, это никакое не преувеличение, и раздался стук в дверь. Я открыла. Там стоял запыхавшийся Грэм. Коротенькая пробежка по коридору, и у него уже дыхалка села. Грэм. Я глядел на неё во все глаза. Как же она была красива. Одни густые брови чево стоили. Я всегда был падок на густые брови. Так что ты мне там сказала? спросил я. Карен. Я сказала: "Действуй, Грэм». Грэм. Я вошёл в её номер. Закрыл за собою дверь, сгрёп эту женщину в объятия и как следует поцеловал. Обычно, пробудившись утром, как-то не думаешь: это будет один из самых изумительных дней в моей жизни. Но вот тот день именно таким и выпал. Тот первый день с Карен. Орен. Есть кое-что, о чём я никому ещё не говорил. Нет, нет, тут ничего плохого нет. Тебя, пожалуй, даже позабавит. Когда мы готовились к концерту в Глазго, То где-то вскоре после саундчека я устроил себе маленький пивной сон. Так я это называю, когда днём выпиваю немного пивка и прикладываюсь поспать. Так вот, я проснулся от того, что Карен в соседнем номере с кем-то занимается любовью, причём так громко, что я даже не мог спать. Я так никогда и не узнал, кто же это был, хотя и замечал, как она заигрывает немного с нашим техником и светителем. Так что, подозревая у Карен были шуры-муры с Бонсом. Билли После того, как я ушёл из номера Дейзи, то попытался найти Грэма, но тот как сквозь землю провалился. Грэм. Когда пришла пора всем подтягиваться к площадке, Карен заставила меня незаметно выскользнуть из её двери, пойти к себе в номер, переодеться, а уже потом встретить её возле лифта. Карен. Я не хотела, чтобы кто-либо об этом знал. Билли. К тому времени, как пора было собраться за кулисами, Все вдруг суматошно забегали, точно куры без оттяпанных голов, потому что нигде не могли найти группу, игравшую для Дейзи. Эйди. «По всей видимости, Хэнк по пути из города решил зарулить в Аполло. Примечание. Клуб Аполло в Глазго с июня 1973 года до его закрытия в июне 1985 года являлся одной из крупнейших музыкальных площадок Британии. Конец примечания и забрал с собою всех пятерых музыкантов группы «Дейзи». Те просто снялись с места и уехали. Карен. Это был удар ниже пояса. Грэм. Ничто не должно ставиться впереди музыки, никаких иных соображений. Наша работа заключалась в том, чтобы выходить на сцену и выступать перед зрителями, независимо от всякой чистой личной хрени. «Дейзи. Моя группа ушла. Просто взяла, вот и ушла. Я не знала, что и делать. Хэнк Аллен, бывший менеджер Дейзи Джонс. Всё, что я хочу сказать, так это то, что с 1974 по 1977 год нас с Дейзи Джонс связывали исключительно рабочие взаимоотношения, которые были обоюдно разорваны в связи с разногласиями в отношении её карьерной линии. Я по-прежнему желаю ей самого лучшего. Билли. Я нашёл рода Тот уже работал в режиме чрезвычайной ситуации. Разве такая уж беда, если Дейзи один вечер не выступит? И тут же, едва это сказав, я сообразил, что теперь именно он, вероятно, её менеджер. Так что сама понимаешь, для него понятно, в общем. Рот. Среди зрителей был в тот день Иона Берг из журнала Rolling Stone. Карен. Все тогда пытались придумать, что делать. И только Грэм всё норовил, пока никто не смотрит, встретиться со мной глазами. Я усмехнулась про себя, подумав: "Похоже, у нас есть проблемка". Грэм. Я не мог наглядеться на Карен. Карен. Грэм всегда был для меня тем человеком, с кем можно что-то обсудить и чем-то поделиться. И в тот вечер я вдруг обнаружила, что хочу поделиться с ним, какой у меня замечательный был день. То есть поведать ему о нём же самом. Дейзи. Тогда я предложил Роду: "А может мне просто выйти на сцену одной?" Я не собиралась сдаваться. Надо было что-то сделать. Эди. Род предложил, что Грэм выйдет на сцену с Дейзи, и они вдвоём исполнят несколько акустических версий песен из её альбома. Но Грэм почему-то совершенно не мог ни на чём сосредоточиться. И я предложил: "Могу подыграть". Род. И вот отправил я Дейзи и Эди на сцену даже не представляя, что сейчас будет. И все те долгие мгновения, пока они шли к микрофону, чувствовал себя как на углях. Дейзи. мы с Эдди исполнили пару песен в сильно урезанном виде, где была только его гитара и мой голос. Если не ошибаюсь, мы выдали в один прекрасный день и пока ты дома. Получилось неплохо. Однако никого в зале это не зажгло. К тому же я знала, что среди аудитории журналист из Rolling Stone И мне необходимо было произвести на него впечатление. А потому с последней песни я решила немного отойти от сценария. Эди. Дейзи подалась ко мне и, задав какой-то неопределённый ритм и нужную ей тональность, велела что-нибудь такое сбацать. Именно так и сказала. Изобрази чего-нибудь такое. Я, конечно, старался как мог, но ты же понимаешь, невозможно так вот на лету сделать песню. Дейзи. Я попыталась подбить Эди сыграть что-нибудь такое, подо что я могла бы спеть свою новую песню. Мне хотелось исполнить, когда низко летишь. Он начал играть, я спела несколько аккордов, пытаясь поймать один с ним ритм, но ничего не получалось. И наконец я сказала: "Ладно, проехали". Причём сказала это прямо в микрофон. Зрители рассмеялись вместе со мною. Они так болели за меня. Это настолько чувствовалось. А потому я начала петь акапелла. Только я и мой голос, поющий мою же песню. Я успела над ней очень хорошо поработать, отшлифовала всё от начала и до конца. Там не было ни одного случайного слова, и звучала только я, мой новенький тамбурин, допристукивающая в такт стопа. Эди. Я стоял позади Дейзи, настукивая ритм по корпусу гитары, пытаясь хоть чем-то помочь. Публика буквально обратилась вслух зал следил за каждым нашим движением. Дези. Это был просто невероятный кайф. Петь то, что прочувствовала всем сердцем, то, что написала сама, что было полностью моим. Я наблюдала за реакцией людей в первых рядах, которые слушали меня, внимали мне. И вот с этими людьми, которые явились ко мне совсем из другого мира, с людьми, с которыми я никогда даже не встречалась, С ними я сейчас ощущала такую связь, такое единение, какого не знала доселе ни с кем. Вот это-то я всегда и любила в песнях. Не то, как они звучат, не толпы зрителей или драйв выступлений, а именно содержащиеся в этих песнях слова. Те чувства, переживания, жизненные истории, те истины, что ты способен изливать непосредственно из собственных уст. Музыка умеет докапываться, знаешь ты это? она способна воткнуть лопату тебе в грудь и копать, копать, копать, пока на что-нибудь не наткнётся. Тот концерт в ночном клубе, то одиночное пение лишь ещё сильнее утвердило меня в намерении во что бы то ни стало выпустить альбом собственных песен. Билли. Я стоял за кулисами, наблюдая за выступлением Дези и Эдди, когда она вдруг запела, когда низко летишь. Как же она была хороша, даже лучше лучше, чем я вообще способен был представить. Карен. Билли глядел на неё во все глаза. Дейзи. Когда я закончила петь, публика стала неистово кричать и аплодировать. и Я почувствовала, что выйдя в этот день на сцену, выложилась сполна. А ещё мне показалось, что повернув всё по-своему, я устроила для них незабываемый концерт. Билли. Закончив песню, она попрощалась со зрителями, и я подумал тогда: А ведь теперь было бы самое то спеть Медовый рай, чтобы только я и она. Грэм. Я сильно удивился, увидев, как на сцену топает Билли. Дейзи. Я начала было говорить в микрофон свою обычную концовку. Но сегодня у меня всё. А теперь The Six. Приготовьтесь к аплодисментам. Однако в середине моей короткой речи ко мне вдруг подошёл Билли. На сцене Билли буквально озарился. Бывают люди, выхватят их на мгновение светом, и они тут же исчезают. А бывают такие, что на публике начинают ярко сиять. Так вот Билли как раз из них. В смысле, вне сцены он совсем не такой. Вне сцены он постоянно угрюмый и трезвый, и насколько я могла заметить, почти не обладает чувством юмора. В общем, буду с тобой честный. До того дня он вообще казался мне каким-то занудой. Однако на сцене он смотрелся так, будто для него нет на свете лучшего места, чем стоять там с тобою рядом перед огромнейшей толпой. Эдди. Я стоял себе на сцене с гитарой, и вдруг Билли подгребает ко мне. Что ты хочешь, чтобы я сыграл, спрашиваю его. Но вместо ответа Билли протягивает руку и просит дать ему мою гитару. То есть я там гитарист, чёрт подери. а он пытается забрать мою гитару и говорит мне: Можно позаимствовать чел. Хотелось ответить ему: "Нет, знаешь, нельзя". Но что я мог поделать? Я стоял перед такой толпой. Я отдал ему гитару, и Билли, взяв её, подошёл к микрофону и к Дейзи. А я остался, понимаешь, с хреном. На сцене мне было делать уже нечего. Пришлось оттуда незаметно свалить. Билли. Я помахал публике и спросил в микрофон: "Как вам такая Дейзи Джонс?" А народ зал восторженно взвыл. Вы не возражаете, если я тихонько задам Дези один вопрос? Я прикрыл ладонью микрофон и спросил: "Как насчёт медового рая прямо сейчас, чтобы лишь ты и я?" Дези я ответила: "Давай, я не против". Микрофон на сцене был только один, и потому Билли встал прямо вплотную ко мне. От него пахло чем-то вроде «Олд Спайс», сигаретным дымом и освежителем Binaka. Билли. Я начал играть вступление на акустической гитаре. Дези. Получалось немного медленнее, нежели мы обычно пели эту песню, и это придало ей какой-то особенной нежности. А потом он начал петь. Настанет день, и всё утихнет в нашей жизни. Мы навсегда решим покинуть этот город. И сквозь траву пойдём к прибрежным скалам, и дети побегут там рядом с нами. Билли. Тут Дези подхватила. «Ой, милый, я, конечно, буду ждать, чтобы назвать всё это нашим домом, чтобы увидеть край цветов и мёда. Карен. Знаешь, как иногда бывает, кто-то изображает другого человека, и притом вселяет в тебя чувство, будто ты с этим человеком оказался наедине. И убили и у Дейзи это выходило великолепно. А ещё каким-то образом у них получалось проделывать это друг с другом. Они держались так, будто верили, что они совершенно одни. Словно мы наблюдали разговор двух людей, которые понятия не имеют, что за ними следят сейчас тысячи глаз. Дейзи. Билли великолепно играл на гитаре. В его игре присутствовало какое-то удивительное изящество, этакая тонкая замысловатость. Билли. В замедленном темпе песня обрела ещё большую интимность. Она стала заметно мягче, ласковее. Меня несколько ошеломило то, насколько легко Дейзи подхватывала за мной мелодию, которую я вёл. Если я играл медленнее, то она добавляла в голос теплоты. Если я играл быстрее, она добавляла энергичности. С ней так легко оказалось по-настоящему спеться. Дейзи. Когда мы закончили, Билли оставил гитару в одной руке, а другой схватил и поднял мою ладонь. И я почувствовала, что вся внутренняя поверхность его ладони в колючих мозолях. Когда он даже просто брал тебя за руку, его кожа царапалась. Билли. Мы с Дейзи помахали зрителям, и публика стала вовсю аплодировать, яростно вопить, что-то выкрикивать. Дейзи. А потом Билли объявил в микрофон. Итак, дамы и господа, теперь перед вами The Six. Тут же на сцену вышла остальная группа. Я не сразу заиграли, придержи дыхание. Эдди. Я вернулся на сцену, увидел стоявшую в сторонке свою гитару, поднял её в руки. Я был просто дико зол. Мало того, что он постоянно поучает, как мне делать мою работу, мало того, что от его прихоти зависит, где и сколько мы будем гастролировать, так теперь он забирает у меня этот чёртов инструмент и запросто оттирает меня со сцены. И ведь он даже не потрудился отдать мне её в руки, когда я вернулся играть. Ты понимаешь, с чего я так вскипел? Дейзи, когда они все вышли на сцену, я спросила Билли на ухо: "Мне уйти?" Он помотал головой, и я осталась. Начала им подпевать, насколько получалось, позвякивая в такт своим тамбурином. И так здорово было остаться с ними на весь концерт. Билли, даже не помню, почему Дейзи в тот вечер осталась с нами петь. Кажется, я был уверен, что она уйдёт со сцены. Но когда она не ушла, я подумал: "Ну и ладно". Я, в общем, и предполагал, что она может остаться. В том смысле, что весь концерт тогда пошёл у нас как-то по наитию, от балды. Орен. Клянусь, от Карен в тот вечер прямо вибрации исходила. Меня только что отжарили. Бонс её, похоже, как-то особенно тогда распалил. Билли. В середине одной из песен я повернулся к Эдди, собираясь его поблагодарить за то, что было в начале концерта. Но он на меня даже не взглянул. Мне не удалось перехватить его взгляд. Эдди. Я по горло наелся этим его имиджем славного парня, потому что на самом деле он был самым настоящим козлом, полным и абсолютно самовлюблённым мерзавцем. Уж извини, что я так говорю, но именно так мне тогда это представлялось. И если честно, Я до сих пор того же мнения. Билли. В итоге я похлопал Эдди по плечу уже в самом конце выступления и сказал: "Спасибо, чел. Мне просто хотелось, раз уж нас пришли послушать из Rolling Stone, закатить им концерт, что надо". Эдди. То есть обычно он, дескать, даёт мне поиграть самому. Но раз уж к нам явились из Rolling Stone, он хочет сделать всё как следует. «Грэм». В какой-то момент в перерыве между песнями бит как-то особенно выразительно посмотрел на меня, и я попытался просить, что у нас теперь за проблема. Наконец, он кивнул на Эдди. И прикинь, тут я врубился. В Билли очень часто ощущаешь себя человеком второго сорта. Но как бы мы это сами не воспринимали, это не отменяло того факта, что народ платил деньги, чтобы прийти посмотреть Билли. Людям нравились его песни, нравилось, как он их пишет. Им нравилось видеть его на сцене. И Билли чувствовала себя вправе выйти на сцену и взять у Эдди гитару. Разумеется, выглядело это не совсем уважительно. И, конечно же, Эдди далеко не чувствовала себя опольщённым. Но это было сделано ради наилучшего шоу. В группе у нас главным образом царила меритократия, хотя порой выглядело это скорее диктатурой. И Билли всем рулил не потому, что он где такой самодовольный нахал, а потому, что он среди нас обладал наибольшим талантом. Я говорил Эди об этом. Если хочешь потягаться с Билли, считай это уже проигранная битва. Потому-то я никогда с ним не соперничаю. Но Эди, видно, этого не понял. Карен. Концерт мы закончили композицией Стремлюсь к тебе, где Дейзи всю песню очень слаженно пела вместе с Билли. Прежде мы ещё ни разу не исполняли песен, держащихся на чисто вокальном созвучии. Получилось, на мой взгляд, очень даже неплохо. Оказалось, будто между Эдди и Билли существует некий язык без слов, на котором они почти мгновенно друг друга понимают. Билли. Когда мы закончили эту песню, я подумал, что это вообще лучший выход в нашей сценической жизни. Повернувшись к группе, я громко сказал: Отличная работа. Все молодцы. Уоррен. И тут Эдди прямо вскипел. Счастлив угодить вам, босс, злобно проговорил он. Билли. Мне бы следовало, конечно, сразу въехать в ситуацию и просто отступить. Но я этого не сделал. Не помню, что именно я ему сказал, но что бы это ни было, мне определённо не следовало этого говорить. Эдди. Билли подошёл ко мне вплотную и сказал: "Не веди себя со мною как придурок только потому, что у тебя вечер не задался". И это стало для меня последней каплей. Знаешь почему? Потому что вечер у меня как раз очень даже задался, потому что я классно играл тогда. Так и пошёл он ко всем чертям. Я ему так и сказал: «Докатись ты к чертям собачьим". И Билли огрызнулся. "Давай-ка ты охалани немного, ладно?" Билли. Надо думать, я велел ему успокоиться или что-то вроде того. Эдди. Если для Билли что-то ничего не стоит. Но вовсе не обязательно, что это не имеет значения для меня. И меня уже до печенок достало, что все вокруг с чего-то уверены, будто я должен обо всем думать так же, как и Билли. Билли. Я повернулся к публике, делая вид, что ничего необычного не происходит, и воскликнул в микрофон: "Спасибо, друзья. С вами были The Sex. Карен". И не успела на сцене погаснуть подсветка, я перевела взгляд на Эдди увидела, как он снимает с плеча гитару и почувствовала, что сейчас произойдёт. Дези. Эдди взял гитару, поднял над собой, Грэм. И вдребезги грянул ею о Эдди. Я разбил свою гитару и ушёл прочь. Хотя, конечно, тут же пожалел об этом. Всё ж-таки это была Леспольская гитара 68 -го года. Примечание. Лесполь поистине легендарный инструмент получившей название в честь одного из её создателей, гитариста Леса Пола. Это первая в Америке с 1950 года и вторая в мире цельнокорпусная электрогитара от компании Gibson, ставшая одним из символов рок-музыки. Конец примечания. Орен гриф у неё сломался, и Эдди просто замахнулся им, кинул на пол и вышел. Я тоже было хотел пнуть ногой по барабанам, дабы поддержать кураж. Но у меня, как никак, был Людвиг. Примечание. Фирма Людвиг. Американский производитель ударных инструментов. Бренд достиг значительной популярности в 1960-х годах благодаря одобрению его продукции прославленным барабанщиком The Beatles Ринго Старром. Конец примечания. А Людвига пинать уж точно не гоже. Род. Когда они сошли со сцены, я прямо не знал, что и делать. С одной стороны, они только что устроили зажигательное шоу. С другой, я боялся, что Эдди при первой же возможности устроит потасовку с Билли. А Иона Берг должен был вот-вот прийти к нам за кулисы. Поэтому, едва завидев Эдди, я оттянул его в сторонку, дал стакан воды и велел сходить малость проветриться. Эдди рот пытался заставить меня сбавить обороты. Ты лучше скажи Белли, чтобы себя придержал, ответил я ему. Рот. Иногда, знаешь, бывает, нужно просто довести свою работу до конца. И от музыкантов можно при этом ждать как безудержного веселья, так и реального занудства. Белли сошёл со сцены, когда все остальные уже растеклись кто куда. Я сказал ему: "Только не начинай, ладно? Просто забудь. Считай, что уже проехали. В любой момент сюда заявится Иона Берг". Так что тебе по-любому придётся продолжать для него шоу. Дейзи. Потрясающий был концерт. Просто супер. После этого концерта я готова была взорваться. Иона Берг. рок-обозреватель журнала Rolling Stone в 1971-1983 годах. Когда я лично познакомился с группой после их концерта в Глазго, то немало удивился царившему среди них высокому уровню товарищества. На сцене они были охвачены единым духом, вместе задавали жару, зажигая по полной, разбивая вдрезг гитары. Но стоило ему уйти за кулисы, и всё разом затихало, успокаивалось. Они уже казались совершенно обычными людьми, что было немного нехарактерно для рок-звёзд. Впрочем, за Sixx вечно выдают не то, чего от них ожидают. Карен. Столько притворства было у нас в тот вечер. Билли с Дейзи старательно прикидывались, будто всегда вместе тусуются после концертов, чего на самом деле никогда не бывало. Эдди делал вид, будто вовсе не ненавидит Билли до глубины души. То есть, я хочу сказать, каждый из нас в тот вечер был поглощен совершенно иными заботами, но нам пришлось отодвинуть всё в сторону, чтобы дружно пообщаться с Ионом и Бергом. Билли. Иона оказался отличным парнем, правда, довольно косматым. Несколько минут мы поболтали с ним за сценой, и я предложил ему пиво. Себе взял колы. "А вы почему не пьёте?" поинтересовался он. "Сегодня не могу", уклончиво ответил я. Мне не хотелось, чтобы моя личная жизнь попала в руки к какому-либо журналисту. В этом отношении я соблюдал крайнюю осторожность, скрывая то, через что пришлось пройти моей семье. Зачем вообще выносить на свет своё грязное бельё? Уоррен. В итоге нас каким-то ветром занесло в небольшой пиано-бар в нескольких кварталах оттуда. Мы впервые вместе пошли куда-то, то есть мы вшестером и Дейзи. Дейзи поверх шортов и блузки надела длинный меховой плащ с огроменными карманами. Так вот, когда мы зашли в бар, Дейзи достала из этих бездонных карманов какие-то таблетки и быстро закинула себе под пивко. Чего это у тебя там? Справился я. Он в тот момент отошёл к барной стойке, заказывая нам напитки. "Никому не говори", отозвалась Дейзи. "Не хочу опять выслушивать про это от Карен. Она считает, что я в завязке". "Да я спрашиваю не для того, чтобы на тебя стучать. Я спрашиваю, чтобы тоже подзаправиться". Дейзи улыбнулась и дала мне таблетку из кармана. Положила на ладонь, а та вся в меховых ворсинках. "Выходят у неё по карманам таблетки валялись просто так, россыпью". Билли И вот сижу я с Ионой, и он задаёт мне разные вопросы: о том, как мы начинали, о том, что планируем дальше. Ну, всякое такое. Иона Берг. когда берёшь интервью у музыкальной группы, то интересно пообщаться с каждым её участником, потому как хороший сюжет для статьи может подкинуть любой из них. Но в то же время прекрасно понимаешь, что читатели интересуют в первую очередь такие люди, как Билли и Дейзи. Ну, может ещё Грэм и Карен. Эди. Разумеется, Билли припирает Иону в угол. Полностью захватывает его внимание. А Пит тем временем всё уговаривает меня курнуть травки и расслабиться. Карен. Когда все отошли пообщаться с мужиком, игравшим на рояле, я потихоньку утащила Грэма в дамский туалет. Грэм. Уж не буду распространяться, кто где и что вообще делал на публике. Билли. Я даже удивился, обнаружив, что мне очень хорошо с ребятами. То есть я понимал, конечно, что Эди терпеть меня не может, но с остальными-то мы прекрасно ладили, и мы снова отдыхали вместе. И только что мы отыграли совершенно потрясный концерт. Дейзи. В ту пору для меня лучшие ночи выдавались, когда мне случалось в самый раз угадать с дозой, чтобы идеальное количество кокса, идеально выбранное время для таблеток и достаточное количество шампанского для игристого настроения. Карен. Когда мы с Грэмом вернулись к остальным, я подсела к Дейзи и распила с ней бутылку вина. Или, может, мы каждая выпили по бутылке? Билли. Так вот, одно к другому и он и Берг. Кажется, именно я в какой-то момент предложил, чтобы они что-нибудь сыграли. Дейзи. Кончилось тем, что я, забравшись на рояль, от души распевала Мустангсэлли. Примечание. Мустангсэлли песня Мэка Райса. 1965, прославившаяся в исполнении Уилсона Пекита и вошедшая в список журнала Rolling Stone 500 величайших песен всех времён. Конец примечания. Грэм. Надо было видеть, как Дези Джонс отплясывает на рояле Басса и в меховой своей пальтушке, распевая во всю глотку Mustang Sally. Фантастическое зрелище. Билли. Сам не помню, как я оказался на рояле. Орен. Дейзи затащила и Билли на рояль. Билли. Следующее, что я помню, это как я пою там с ней на пару. Карен. И как только Билли согласился забраться на рояль вместе с Дейзи Джонс. Это при том, что с нами тогда был Иона Берг. Эди. Это был не самый, скажем, лучший бар. На тот момент в большинстве заведений стоило взять пару аккордов Медового рая, как тут же со всех сторон неслось. О, чел, это вы. А здесь народ и понятия о нас не имел. Карен. Когда песня закончилась, Билли хотел было спуститься вниз, но Дейзи схватила его за руку и придержала. А я спросила пианиста: "Можете сыграть?" сказал нам Джеки Уилсон. Примечание. Сказал нам Джеки Уилсон. Суперпопулярная в Америке в 1970-х годах песня Ванна Моррисона. 1972. -й. Музыка и текст композиции были навеены автору исполнителем музыки в стиле ритм-н-блюз Джеки Уилсоном, чья песня непосредственно цитируется в произведении. Конец примечания. Тот помотал головой, и я предложила: "А можно я?" Он освободил мне место, и я начала играть. Грем, Дезис Билли мигом подхватили. Все в зале сразу оживились, начали плясать и подпевать. Даже тот мужик, которого Карен оттёрла от рояля, подпевал вместе со всеми припев: "Дин-дилень, лень-лень, лень". Ну и сама помнишь, как там? Иона Берг. В них был настоящий магнетизм, по-другому и не скажешь, именно магнетизм. Билли. Когда бар уже должен был закрываться, и мы с Дейзи наконец слезли с рояля, то пианист сказал нам: "Знаете, вам надо взять это на вооружение». Мы с Дези переглянулись и рассмеялись. "Классная идея", сказал я. "Я над этим подумаю". "Карен, в отель мы возвращались всей компанией". "Дези, я немного отстала от группы, поскольку мне надо было обуться. И я думала, что пойду одна, пока не увидела Билли, который вернулся меня подождать. Он стоял, сунув руки в карманы, с утюлем в плече и глядел, как я надеваю босоножки хотел остальным тоже дать возможность пообщаться с Ионой, объяснил он. Так мы вдвоём и пошли вслед за группой, немного поостав. И всю дорогу проговорили о том, как нам обоим нравится Ван Моррисон. Билли. Мы зашли в вестибюль отеля, простились с Ионой. Иона Берг. Извинившись, я попрощался с ребятами и вернулся в свой отель. Я уже знал, о чём именно напишу статью, и мне не терпелось взяться за текст. Карен. Я сказала всем, что собираюсь лечь спать. Грэм. выйдя из лифта, я сделал вид, будто направляюсь к себе в номер, а потом, когда уже никто не видел, устремился прямиком к Карен. Дейзи. Мы с Билли двинулись к своим номерам, продолжая по пути разговаривать. Кэрен. Для Грэма я оставила дверь чуть приоткрытой. Эдди. Я был так рад избавиться наконец от Ионы чтобы больше не притворяться, будто я способен выносить рядом с собой Билли. Мы раскурили с спитом по косячку, и я лёг спать. Дейзи. Мы с Билли прошли по коридору, и когда оказались наконец у моей двери, я предложила: "Может, зайдёшь? Мне просто очень понравилось, как мы с ним всю дорогу говорили. Наконец-то мы начали узнавать друг друга лучше". Но когда я это сказала, Билли посмотрел себе под ноги и ответил: "Не думаю, что это хорошая идея". Когда я закрыла за собой дверь, оставшись в номере одна, я почувствовала себя ужасно глупо. Судя по всему, он подумал, будто я пытаюсь его закадрить, и от этого мне сделалось очень грустно. Билли. Когда она достала из кармана ключ, то прихватила заодно и пакетик с коксом. То есть она шла к себе в номер и намеревалась по меньшей мере нюхнуть кокаина. И я Мне не хотелось при этом присутствовать. Я просто не имел права войти в эту комнату. Дейзи. В какой-то момент мне показалось, что мы с ним могли бы стать друзьями, что Билли мог воспринять меня как равную. Однако я была всего лишь женщиной, с которой он не смел остаться наедине. Билли. Я хорошо себя знал, и такая ситуация для меня выглядела просто неприемлемой. Так что на этом всё и должно было остановиться. Мы с Дейзи устроили вместе отпадный концерт. И вместе отлично разгулялись в баре. Она была сногсшибательной красоткой, самой настоящей красавицей. Никто даже этого не отрицал. С огромными глазами и потрясающим голосом, с длиннющими ногами. А её улыбка! Она была на редкость заразительной. Когда видишь её улыбающейся, то сразу замечаешь, как у окружающих на лицах тоже расплываются улыбки, словно их мгновенно сражает какой-то всепроникающий вирус. С ней рядом было очень весело. Но она была, видишь ли, в дубак она расхаживала босая, а когда было жарко, куталась в кофты и постоянно покрывалась потом, независимо от температуры. Она никогда не задумывалась прежде, чем что-либо сказать. Порой она казалась как будто чем-то одержимой или пребывала в каком-то полубреду. Она была наркоманкой. Причём из разряда наркоманов, которые считают, будто другие люди не замечают их пристрастия. А это может быть вообще самый безнадёжный вид наркомании. Так что я по-любому, чтобы там у нас не происходило, случись мне даже этого захотеть, но просто никак не мог себе позволить быть рядом с Дейзи Джонс. Дейзи. Я не понимала, почему он снова и снова так настойчиво избегает меня. Билли, Когда кто-то даёт тебе заряд энергии, когда словно взводит в тебе пружину, как Дези сумела взвести во мне, то эту энергию можно направить или на вожделение, или на любовь, или на ненависть. Для меня наиболее удобным выбором стала ненависть. Для меня это был единственный возможный вариант. Иона Берг. С моей объективной точки зрения, Именно удачное сочетание Дейзи и Билли делало группу столь незаурядной и первоклассной. Сольный альбом Дейзи совершенно не сравнить с тем, что делали за Sixties, и в то же время за Sixties без Дейзи и близко не походили на тех, какими они становились с ней. Дейзи стала неотъемлемой составляющей за Sixties, её важной и необходимой частью. Её место было именно в этой группе. Вот об этом я и написал. Дейзи Род принёс мне посмотреть статью ещё до публикации. И когда я увидела заголовок, то радостно взволновалась. Мне он очень понравился. И он Берг. Каким будет мой заголовок, я понял ещё до того, как дописал статью. Шестёрка, которая суждено стать семёркой. Род. Обложка номера выглядела великолепно. Чёткий снимок ребят на сцене, причём Billy с Daisy поют в один микрофон. А Грэм и Карен глядят друг на друга. И каждый из них отрывается от души. А на заднем плане толпа зрителей, где четверо или пятеро подняли вверх горящие зажигалки. И на этом фоне заголовок. Орен: "Вау! Мы попали на обложку Rolling Stone. Бог ты мой. Самого Rolling Stone". Я хочу сказать, когда поднимаешься всё выше, то многими вещами как-то присыщаешься, но только не этим. Билли. Я выхватил из рук Рода статью. грэм По-моему, Билли не шибко ей обрадовался. Билли. Шестёрка, которой суждено стать семёркой. Род. Насколько помню, Билли сказал: "Это вы так стебётесь в вашу мать". Билли. То есть вы так надо мной стебётесь, вашу ж мать". Возмутился я. «Дейзи». Я понимала, что об этой статье лучше даже не упоминать. Никто из нас не решался признать это вслух, кроме меня и Рода, причём только когда нас никто не мог услышать. Род мне сказал, что если я хочу официально присоединиться к Zyx, то нужно просто набраться терпения, и возможность наверняка представиться сама собой. Род. Спустя несколько дней бели начал понемногу остывать. К тому времени, как мы садились в самолёт, чтобы лететь обратно в Лос-Анджелес, К нему окончательно вернулось спокойное здравомыслие. Билли. Я вовсе не пытался делать вид, будто ничего не понимаю. Я прекрасно понимал, что самый ударный наш хит мы сделали вместе с Дейзи, и Тэдди вовсе уже вынашивал идею, чтобы нам с ней в недалёком будущем записать ещё одну другую песню. Я понимал, что с Дейзи мы стали более популярными, более востребованными. Разумеется, я достаточно разбирался в происходящем, чтобы понимать всё это. Но всё же идея официально включить её в группу застигла меня врасплох. Тем более, что это предложение было сделано со стороны и столь публично. Грэм. В писалась о том, как круто мы зажигали с Дейзи. Понятное дело, с Дейзи было круто. Но главный посыл в статье, мне кажется, заключался всё же в том, как круто мы зажигали. Эдди. Когда статья вышла в свет, турне уже закончилось. И мы все ром вместе с родом, техниками и прочим гастрольным персоналом отправились домой. Орен. Обратно в Штаты нам пришлось лететь коммерческим рейсом. Я чувствовал себя каким-то нищебродом. Билли. Едва мы взлетели, я сорвался с кресла и подошёл к Грэму Скарн. На что это вообще по-вашему будет похоже, если мы примем в состав Дейзи? Карен. Я считала, что в статье всё написали правильно. Она и впрямь оказалась самым важным участником нашей группы. Так почему бы не принять её официально? Почему бы не ввести её вокал и в остальные наши песни? Грэм. Я ответил Билли, что пускай мол, присоединяется. Билли. В общем, от них не было никакого проку. Уоррен. В какой-то момент прилёта Билли подсел ко мне со списком типа за и против. В смысле, стоит принять Дэйзи в группу или нет? И тут я вижу из туалета выходит Карен, такая, будто ей только что кто-то крепко вдул. Вся раскрасневшаяся, волосы всклокочены. Я оборачиваюсь. И кто, думаешь, таинственно исчез со своего места? Бонс. Эди. Я сидел в хвостовой части самолёта и видел, как вставал с места Грэм, как ходила туда-сюда Карен, как бились с ними обоями о чём-то толковал. И я глядел на них, пытаясь уяснить, что за чёрт там происходит. Вернулся к Дейзи. Как думаешь, что они там затевают? Но Та уткнулась носом в книжку. Я читаю, не мешай. Орен. Я подглядел через плечо, когда Билли составлял свой скромный список доводов насчёт того, надо ли включать Дейзи в нашу группу. Минусов у него там оказалось не так-то много, и создавалось впечатление, будто он усердно напрягает извилины, чтобы напридумывать какие-то ещё. Зуб даю, У разряде минусов напишешь. Вызывает совершенно неуместный стояк. Билли проворчал, что я сам не соображаю, о чём говорю. Что ж, раз тебя не интересует моё мнение, вздохнул я. Интересует, ответил он. Я выразительно посмотрел на него, и он сказал: "Ладно, не интересует". Так что я спокойно откинулся на спинку кресла, отхлебнул кровавой мэри и продолжил знакомиться с инструкцией по применению блеф пакета Карен, Билли со своим списком вернулся туда, где сидели мы с Грэмом. Постепенно он приходил к выводу, что всё же хочет побольше громких хитов, а Дези способна обеспечить их нам. А знаете, заметила я. ведь Дези вполне может и отказаться. Такая мысль как-то не приходила в голову ни Билли, ни Грэму при том, что вокруг Дейзи было куда больше всеобщей шумихи, нежели вокруг нас. «Грэм. В итоге мы решили, что всё же сделаем один альбомчик с Дейзи и посмотрим, как пойдёт. Билли. Мне предстояло принять решение, затрагивающее интересы множества людей, и то, что хорошо для меня, совсем не обязательно станет таким же для остальных. Так что мне требовалось всё как следует взвесить. Орен, Грэм, Карен, Рот. все они стремились к большему. Уже видели нашу группу в самых верхушках чертов. Что говорить, все мы об этом мечтали, и мне необходимо было принимать это в расчёт, независимо от того, на каком разумном расстоянии предпочёл бы держаться от неё лично я. Уоррен. Я вообще не очень понимал, из-за чего Билли так носится с этим вопросом. Он же по-любому сделал бы всё так, как сказал бы ему Тедди. Карен. Многие говорили, будто Билли не хотел, чтобы Дези примкнула к группе, потому что не хотел делиться с нею славой. Но я не думаю, что дело в этом. Билли не такой уж неуверенный в себе парень. Пожалуй, с этим у него был даже перебор. И Его никогда ни чуточки не пугал чей то ещё незаурядный талант. Мне кажется, она просто выбивала его из равновесия. Это можно расценивать как угодно. Билли В то время, как мы приземлились в международном аэропорту Лос-Анджелеса, я решил, что было бы неплохо озвучить эту идею Тэдди. И если он решит, что нам действительно надо сделать альбом с Дейзи, то я ей это предложу. Рот. Когда мы прилетели, я догнал Билли и спросил, что он всё-таки надумал. Он сказал, что хочет приговорить Стейди насчёт участия Дейзи в группе. Тогда я сразу подвёл Билли к телефону-автомату, набрал номер Тэдди и попросил Тедди, повтори для Билли то, что говорил мне нынче утром. Грем. Естественно, Тедди был за то, чтобы Дейзи вошла в нашу группу. Билли. Тедди мне напомнил, что когда мы только впервые с ним встретились, я заявил, что мечтаю, чтобы наша рок-группа стала величайшей в мире. Так вот, вы этого добьётесь, если будете петь вдвоём. Энди. Уже в аэропорту мы с Питом нагнали Уорена с Грэмом и Карен, и они нам сообщили, Собираемся предложить Дейзи войти в группу. Я прямо ушам не мог поверить. И ведь опять ни одна сволочь не спросила об этом меня. Дейзи. Они все кучковались между собой, о чём-то шушукались. Я встретилась взглядом с Родом. Тот мне подмигнул, и я всё поняла. Билли. Поговорив по телефону с Теди, я кивнул Роду. Хорошо. Скажи ей, что она в деле. А потом сел в такси и отправился домой к своим девчонкам. Карен. Выйдя в тот день из аэропорта, мы все разошлись каждый в свою сторону, точно в школе перед летними каникулами. Билли. В тот момент, когда я подошёл к дверям своего дома, у меня возникло ощущение, будто ни группы, ни Дэзи, ни вообще музыки больше не существовало. Я был готов в любое время дня и ночи угощать Камиллу клубничным мороженым и играть с Джулией в кукольные чаепития. Моя семья. Вот единственное, что теперь имело для меня значение. Камилла. Билли вернулся домой, и ему потребовался денёк другой, чтобы снять напряжение. И потом он уже стал самим собой. Когда он оставался с нами, то был только с нами и полностью счастлив. И я тогда подумала: О, чудненько. У нас всё получается. Мы всё делаем правильно. Рот. Я выждал несколько дней, дал немного, так сказать, осесть дорожной пыли, убедился, что Билли не собирается менять решение, а уж потом позвонил Дейзи. Дейзи. Я снова арендовала свой любимый коттеджик в Шато Марман. Симона. Когда Дейзи вернулась с гастролей, я тоже приехала домой. И думаю, тут очень важно заметить, что после того турне Дейзи буквально сидела на наркотиках. То есть она жила настолько в наркотическом угаре, что хоть святых выноси. Причём хронически. Я ещё подумала, что ж с тобой стряслось то там такое. Она с трудом выносила уединение. Постоянно звонила кому-то, чтобы к ней пришли. Без конца умоляла меня подольше поговорить с ней по телефону. Она не любила оставаться дома одна и совершенно не терпела тишины и покоя. Дейзи. Когда мне позвонил Рот, у меня дома были люди. Как раз в тот день я сфотографировалась на обложку Космо. Само то интервью я дала ещё в Европе, а в тот день снялась для обложки. Несколько девушек с фотосъёмок зарулили после сессии ко мне. Мы пили розовое шампанское и как раз собирались поплавать в бассейне, когда зазвонил телефон. Я сняла трубку. Лолалакава слушает. Род. У Дейзи псевдоним всегда был Лолалакава. Тогда слишком многие мужчины начали её домогаться, мы даже вынуждены были постоянно скрывать, где она находится. Дейзи. Я очень хорошо помню тот звонок. Я держала бутылку шампанского. Две девушки отдыхали на тахте, а ещё две делали на туалетном столике дорожки. По мне очень досадовало на то, что одна из них решила выложить кокс по корешку моего дневника. Но тут в трубке раздался голос Рода. Принято официально. Род. Я ей сообщил: "Группа хочет, чтобы ты с ними сделала целый альбом". «Дейзи». Я безумно обрадовалась. Род. Разговаривая с Дейзи, я слышал, как она втягивает носом кокаин. Я всегда пытался бороться с этим делом, когда оно затрагивало моих музыкантов. И надо признаться, польза от этого получалось мало. И вообще, должен ли я контролировать их пристрастия к наркотикам? Моё ли это дело? И если я буду знать, что они сидят на дури, мне ли определять, лечить их от этой гадости или нет? И даже если моё дело, то как это сделать? Я так и не сумел найти ответы на эти вопросы. Дези, повесив трубку, я радостно завопила на весь дом. Одна из девчонок спросила: "Чего ты так разошлась?" И я ответила: "Я в составе за 6". Ни одной из них это особо не впечатлило. Обычно, если ты готов поделиться хорошим алкоголем или дурью, и у тебя есть уютный домик, где бы всё это употребить, то это скорее всего не притягивает к тебе тех людей, которым ты в действительности не безразличен. И всё ж таки в тот вечер я была так счастлива. Я сначала покружилась, танцуя по комнате. Потом открыла ещё бутылку шампанского и пригласила к себе побольше народу. А потом уже в три часа ночи, когда веселье в доме улеглось, я оставалась ещё слишком на взводе, чтобы спать. Тогда я позвонила Симоне и поделилась новостями с ней. Симона, я очень волновалась за неё на самом деле. Сомневалась, что гастрольный тур с рок-группой обернётся для неё чем-то хорошим. Дейзи, Я сказала Симоне, что сейчас за ней заеду, и мы отправимся отметить события. Симона. Была самая середина ночи, и я уже вовсю спала, с заплетёнными волосами в ночной маске. Я совсем не собиралась никуда ехать. Дейзи. Она ответила, что лучше встретимся утром и позавтракаем, но я продолжала настаивать на своём. В итоге она мне заявила, что судя по голосу, мне вообще нельзя за руль. Тогда я разозлилась и бросила трубку. Симона. Я думала, она ляжет спать. Дейзи. Во мне ещё слишком сильно бурлила и переливалась энергия. Я попыталась позвонить Карен, но там мне не ответила. Наконец, я решила, что непременно должна сообщить об этом родителям. С чего-то вдруг я посчитала, что они стали бы мною гордиться. Не знаю почему. Если на то пошло, ещё три месяца назад моя песня стала третьей в стране по популярности. Они даже не потрудились меня найти, чтобы как-то поздравить. Они даже не знали, что я вернулась в Лос-Анджелес. В общем, скажем так, отправиться к их дому в 4 утра было не самой здравой идеей. Впрочем, и наркотиками накачиваются совсем не ради здравых идей. Дом их был недалеко, всего в миле по дороге, и в то же время совсем в другом мире. И я решила прогуляться пешком. Двинулась по бульвару Сансет, пошла за холмы. Где-то через час я уже стояла у родительского дома. И вот перед домом моего детства я вдруг с чего-то решила, что моя давняя комната без меня очень одинока и печальна. А потому я перелезла через забор, забралась по водосточной трубе, разбила окно спальни и улеглась в свою кровать. Проснувшись, я увидела над собою полицейских. Рот. Может, статься с Дейзи мне следовало всё же принять какую-то иную тактику? «Дейзи. Родители сначала даже не знали, что это я лежу в кровати. Они услышали, как кто-то залез в дом и вызвали полицию. Когда всё выяснилось, они уже не собирались подавать никаких заявлений. Но к тому моменту в лифчике у меня нашли пакетик с кокаином, а в кошельке среди мелочи несколько сигарет с травкой. И это было, ну, совсем нехорошо. Симона. Утром Дейзи мне позвонила из тюрьмы. Я внесла за неё залог и увезя оттуда сказала: "Давай-ка прекращай с этим делом". Но у неё это в одно ухо влетело и из другого вылетело. Дейзи, я недолго пробыла за решёткой. Рот. Я увиделся с Дейзи несколько дней спустя, и у неё на правой руке оказался длиннющий порез от кончика мизинца по наружной стороне до самого запястья. "Как тебя угораздило?" спросил я. Она как будто вообще впервые увидела порез. Понятия не имею, сказала она и принялась говорить о чём-то ещё. Потом ни с того ни с сего, где-то минут через десять, вдруг выдаёт мне: "Ах да, наверняка это после того, как я разбила окно, чтобы забраться в дом к родителям". «Дейзи, с тобой точно всё хорошо?" опешил я. "Ну да, а что?" пожала она плечами. "Билли, Через 2-3 недели после возвращения из турне я проснулся в 4:00 утра от того, что Камилла трясёт меня за плечо и говорит, что у неё начались схватки. Я забрал из кроватки Джулию и скорее повёз Камиллу в больницу. Когда она лежала там на кушетке, крича и покрываясь потом, я держал её за руку, клал ей на лоб холодную тряпочку, целовал в щёки, придерживал ей ноги. Потом выяснилось, что ей придётся делать кесарево сечение. И я стоял возле неё настолько близко, как подпустили врачи, и снова держал за руку, пока ей делали наркоз, и говорил, что ей не стоит ничего бояться, что всё будет хорошо. И вот они появились на свет, мои девочки-близняшки, Сюзанна и Мария. Обе со сморщенными крохотными личиками, с волосатыми головками. Но я мгновенно научился их различать. И глядя на них, я осознал, Я вдруг понял, что никогда ещё не видел новорождённое дитя. Ведь я не видел Джулию, когда она только-только появилась на свет. Я ненадолго передал Марию матери Камиллы, вошёл в ванную, запер за собой дверь и расплакался. Я мне требовалось время, чтобы пережить возникшее чувство стыда. Но я всё же справился с ним, не пытаясь заглушить его чем-нибудь другим. Я пошёл в ванную смотрел в зеркало на своё отражение и встретился с ним лицом к лицу. Грэм. Билли оказался хорошим отцом. Ну да, он был когда-то наркоманом, прохлопавшим первые пару месяцев жизни своей дочери. И, разумеется, это постыдный факт. Но он в то время занимался самоисправлением ради своих детей. Он исправлял себя и свою жизнь, и с каждым днём у него это получалось всё лучше. И сделал он тогда чертовски больше, чем любой другой мужчина в нашей семье. Он всегда был трезвым. Он ставил своих детей превыше всего, готов был сделать всё и вся ради своей семьи. Он был и остаётся очень хорошим человеком. Наверное, вот что я хочу этим сказать. Когда искупаешь грехи, то должен очень сильно верить в своё искупление. Бигли В какой-то момент, тогда в больнице, когда в палате остались только я, Камилла да наши девочки, я подумал: зачем мне вообще эти гастроли и разъезды? И вот я долго и пространно начал излагать это Камилле. Я хочу всё это бросить, милая. Мне нужна только моя семья, чтобы только мы впятером. Это всё, чего я хочу и что мне нужно в жизни. Я говорил это со всей искренностью, причём распространялся минут десять. И под конец сказал: "Не нужен мне больше никакой рок. Мне нужна только ты". И знаешь, что мне ответила Камилла? Учти ещё, что она только-только принесла кесарево. Её слов я никогда не забуду. Она сказала: замолчи ты ради бога, Билли. Я выходила замуж за музыканта, и ты будешь музыкантом". Если бы я хотела разъезжать на здоровущем универсале и неизменно готовить к шести часам мясной рулет, то я бы вышла за такого, как мой отец. Камилла Билли временами делал подобные громкие и пышные заявления. Всё это очень красиво звучало, поскольку он всё же человек искусства, и он умел нарисовать красивую картину. Но он почти всегда устремлялся в какой-то полёт фантазии. Я же ему частенько говорила: "Ау, милый, я здесь. Вернись ко мне, пожалуйста, на землю. «Карен». Камилла знала Билли лучше, нежели он знал себя сам. Большинство женщин сказали бы: "Ну что, ты славно погулял, повеселился, но теперь у нас трое детей". Но Камилла любила Билли именно таким, каким он был. И я очень в ней это ценила. И я уверена, что Билли любил её точно так же, как и она его. Действительно так. Когда они оказывались где-то вместе, Он поглощён был только ею. Он чаще молчал, предоставляя говорить ей. И где бы мы ни оказались в одной компании, я всегда обращала внимание, как он выжимает ей в напиток лайм, прежде чем подать. Он и свой лайм тоже выжимал в её стакан. То есть сперва выжимал для неё обе дольки, а потом кидал в стакан вместе со льдом. Мне казалось это так восхитительно, когда кто-то постоянно отдаёт себе свой лайм. То есть сама я лайм терпеть не могу. Но смысл ты уловила. Грэм. Карен не выносила никаких цитрусовых, считая, что от них зубы становятся липкими. И лимоната она по той же причине не любила. Билли. В больницу нас пришёл навестить и Тэдди. Принёс огроменный букет для Камиллы и мягкие игрушки для девочек. Когда он собрался уходить, я проводил его до лифтов, и он сказал, что очень мной гордится что я действительно сумел повернуть свою жизнь как надо. Я это сделал ради Камиллы, ответил я. Не сомневаюсь, кивнул он. Камилла. Однажды, когда близнежкам уже исполнилось несколько недель, мама пошла погулять с ними в парк. И Билли, попросив меня ненадолго присесть, сказал, что написал в честь меня ещё одну песню. Билли. Я назвал её Аврора, потому что Камилла и являлась для меня самой настоящей авророй. Она была для меня рассветом нового дня, моим солнцем в зените, моим светилом, уже заглядывающим за горизонт. Она была для меня буквально всем. На тот момент я написал только партию фортепиано, хотя все стихи под эту мелодию у меня тоже были готовы. И вот я усадил Камиллу возле пианино и исполнил ей новую песню. Эмилла Когда я первый раз её услышала, то заплакала. Ну, ты же знаешь эту песню. Когда слышишь такие слова, невозможно не переполниться чувствами. Он посвящал мне и другие песни, но эта мне она очень понравилась. Слушая её, я ощущала себя любимой. Кроме того, это была удивительно красивая песня. Я бы полюбила её, будь она даже и не обо мне. Она получилась просто замечательной. Билли Камилла расплакалась, услышав песню, а потом сказала: "Тебе тут нужна Дейзи. Ты и сам это понимаешь. И знаешь что? Я ведь и правда это знал. Даже когда я ещё только писал эту песню, я уже это понял. Создавая её, я представлял гармоничное звучание фортепиано и вокала. То есть ещё до того, как мы вновь собрались в студии, я уже писал для Дейзи». Грэм. В то время, когда Билли занимался только своими девочками, и когда в нашу команду должна была влиться Дейзи, для меня, скажем, это было хорошей возможностью проявить себя и занять более серьёзное место в делах группы. Я договаривался со всеми, чтобы собраться вместе и обсудить новый альбом. Я договаривался по времени с Тэдди и Родом, и получалось это легко и весело. На самом деле ничего весёлого там не было. Просто мне так казалось, потому что я был счастлив. А когда ты счастлив, то всё воспринимается веселее и легче. Карен. Деньги текли рекой, и мне захотелось как-то поумнее распорядиться ими. А потому однажды я наняла риэлтора, присмотрела себе уютную берлогу в каньоне Лаурел и купила её. Почти сразу туда неофициально заселился Игрэм. Всё весну и всё лето мы провели там вместе, только вдвоём. Готовили себе на гриле ужин в маленьком патио. Ходили каждый вечер на концерты, подолгу отсыпались по утрам. Грэм. Все субботы и воскресенья мы с Карен проводили богато, как черти, укориваясь в хлам и исполняя дуэтом песни, и никому не сообщая, где мы и чем занимаемся. Это был наш маленький секрет, и я не сболтнул об этом даже Билли. Всегда говорят: жизнь продолжается, но никто не упоминает, что порой она останавливается, замирает причём только для тебя. Лишь для тебя и твоей девушки. Мир прекращает вращаться, оставляя вас двоих просто лежать рядом. По крайней мере, мне так кажется. Иногда, когда чувствуешь себя счастливым. Если хочешь, можешь назвать меня романтиком. Не самое худшее, что можно про меня сказать. Билли. Я доверил Грэму все дела группы. Я знал, что она в надёжных руках. И мог спокойно думать о другом. Дейзи. Симона отправилась с гастролями в очередное турне. Симона. Я гастролировала тогда с новым альбомом Суперзвезда, и в промежутках между разъездами собиралась чаще бывать в Нью-Йорке, а не в Лос-Анджелесе. Главное, это дискотечное место на самом деле было там, в недавно открывшейся студии 54. Поэтому я туда и стремилась. Дейзи. Она определённо очень переживала за меня. Езжай спокойно, сказала я ей. Скоро увидимся. Я была невероятно взволнована тем, что меня ожидало, ведь мне предстояло влиться в известную рок-группу Грэм. Я со всеми связался, всё уладил. Переговорил с Родом и Тедди. Билли сказал, что готов начать работать. Я определил разумные сроки выхода альбома и наконец созвал всеобщий сбор. Орен. С таким неистекающим баблом я начал жить на широкую ногу. У меня уже к тому времени был свой домик на воде, однокаютная моторная яхта Гибсон, которая швартовалась на причале в бухте Марина Даллерей. Там рядом вечно крутились клёвые девчонки. Свои барабаны я оставлял в нашем старом доме в Тапанга, и все ночи и выходные я проводил на воде, попивая пиво. Эдди Бит, этот вынужденный наш простой использовал, чтобы побыть с Дженни в Бостоне. У них всё закрутилось очень серьёзно. Ну, а я? Я не любил оставаться дома. Меня больше тянуло в дорогу, если ты понимаешь, что я имею в виду. Так что я готов был хоть сейчас вернуться к работе. Я даже не против был общаться с Билли, а это, знаешь, уже о многом говорит. Когда Грэм позвонил сказать, что пора нам уже всем и собраться, Я не мог достаточно быстро добраться до места. Зато я позвонил Питу и сообщил: "Всё, отпуск окончен. Вылетай первым же рейсом". Дейзи. Мы собрались в клубе Rainbow. То есть вся группа. Я и Тэдди с Родом. И давай болтать, обсуждать новости. Уорн всё хвастался своей яхтой. Пит у захлёп рассказывал о Дженни Мэйнс, а Билли показывал Роду фотографии своих близнецов и все прекрасно друг с другом ладили. В смысле, даже между Билли и Эдди будто бы всё шло хорошо. И вот Род встал и с пивом в руке поднял тост за моё вхождение в группу. Род. Кажется, я произнёс, чтоб всемером вы поднимались всё выше и выше. Ну или что-то вроде того. Билли. И я подумал: "Мужик, семеро для группы явный перебор". Дейзи. Все зааплодировали. А Карен крепко обняла меня. и Я почувствовала, что мне действительно здесь рады, что меня по-настоящему приняли. А потому я встала и под общий говор взяла со стола свою стопку бренди, подняла как для тоста и сказала: "Я несказанно рада, что вы пригласили меня поработать над альбомом". Грэм. Дези начала толкать небольшую речь, и я поначалу подумала, что ничего особенного не услышу. Дези Очень трудно было понять, что испытывает Билли. С тех пор, как мне предложили место в группе, он ни разу мне не позвонил. Я вообще ни от кого не слышала, ни как у нас будет складываться теперь работа, ни что сам он об этом думает. Я просто хотела убедиться, что между нами нет неясностей, и потому сказала: "Я к вам присоединяюсь официально, потому что действительно хочу быть членом вашей команды, важным и деятельным участником". И надеюсь, что будущий альбом все вы будете расценивать в равной степени, как мой и как кого-либо из вас, как Грэма или Орына или Пита, как альбом Карен или Эдди, Карен. Или как альбом Билли, продолжила она. Я глянула на Билли, чтобы увидеть его реакцию. Он потягивал из пивного бокала содовую. Билли. Но вот зачем ей надо с самого начала будет лихо, с досадой подумал я. Дейзи Вы позвали меня потому, продолжала я, что когда мы вместе работали над композициями, у нас получалось это лучше, нежели по отдельности. И я хочу сразу договориться, какие песни у нас с вами будут. Я хочу, чтобы мы написали этот альбом вместе с тобой, Билли. Ты ведь обещал, что свой второй альбом я могу написать сама. И предложение примкнуть к группе я восприняла именно в качестве такой возможности. И я хотела, чтобы никто мне в этом не чинил преград. Вот что мне требовалось. Я хотела выступать перед огромной толпой, как в тот вечер, когда я пела акапелла, когда низко летишь. Мне хотелось, чтобы песни изливались из самой моей души для пришедших на мой концерт людей. И если за Six не желали, чтобы я это делала, то никакой утешительный приз мне от них не нужен. Грэм. Дейзи не хотела, чтобы Билли впадал в горячку гнева всякий раз, когда она пыталась бы внести что-то своё. Она заранее очерчивала в отношении себя законы и правила. Возможно, именно так и следовало бы себя вести всем нам с самого начала, если мы хотели, конечно, сказать в вроки что-то своё. И, разумеется, будь у Эдди хотя бы половина такого характера, как у Дейзи, он бы уже много лет назад решил свои проблемы с Билли. Билли. Я ответил. Ладно, Дейзи, хорошо. Это будет наше общее дело. Орен. Я никогда не горячился из-за подобных вопросов, потому как не видел в этом смысла. Но Билли тогда повёл себя так, будто у нас какая-то коммунно-хиппи, где каждый способен высказать своё слово, а это было неправдой. Карен. Билли держался так, что ты чувствовал себя сумасшедшим от одного лишь предположения, что в группе всё устроено несправедливо, при том, что на самом деле там царила полнейшая несправедливость. Он даже сам не понимал, что все мы вращаемся вокруг него. Рот. Избранные никогда не ведают, что они избраны. Им кажется, будто у всех без исключения под ногами раскатывают золотой ковёр. Грэм. В какой-то момент решил высказаться Пит. Знаете, пока у нас все карты на столе, хочу сказать, что отныне я сам буду полностью решать всё по части бас-гитары. Билли. Я ответил Питу, что пускай, конечно, сам готовит свои партии. Он и так уже давно всё сам писал для своей баз-гитары. Карен. Потом я заявила: "Мне бы хотелось сделать шаг вперёд. Мне кажется, меня можно чаще привлекать к аранжировке песен. Возможно, даже есть смысл сделать песню, где будут только клавишные и вокал". Эдди. Мне тоже хотелось вставить своё слово по поводу того, что я играю. Все по очереди высказывались, что Билли их чересчур контролировал. И это было так на самом деле. Но меня-то он реально подавлял. И я сказал: "С этих пор я сам буду сочинять для себя рифы". Билли. Я всё сидел и думал: "Ну, разумеется, теперь Эдди закатит истерику". Я начал было что-то говорить, но Тедди поднял ладонь и посмотрел на меня так выразительно, типа: "Не говори сейчас ничего" просто да им высказаться. Мы с Эдди оба понимали, что некоторым людям необходимо почувствовать себя услышанными, причём неважно, прислушиваются ли к ним на самом деле. Эдди. Видишь ли, мне, конечно, очень нравилась Дейзи, и Карен тоже. Мне хотелось, чтобы она и правда порой побольше вкладывалась в нашу музыку. Но весь альбом на женском вокале, да ещё и больше клавишных, если интересно моё мнение. Но её клавишные всегда сильно смягчали нашу игру. И "Я сказал. Я лишь хотел бы убедиться, что мы по-прежнему рок-группа. Что ты имеешь в виду?" спросил Грэм. "Я не хочу играть в поп-группе. У нас тут с вами не Сонни и Шер». Примечание: Сонни и Шер. американский поп-рок-дуэт супругов Сонни Боно и Шер, весьма успешно существовавший в 1964-1977 годах в Лос-Анджелесе. Конец примечания. Тут уж Билли реально ощетинился. Билли. Итак, меня весь вечер обливали дерьмом, а я сидел и думал: "Люди, что я вам такого сделал, кроме как вывел всех нас к славе?" «Грэм. Замечание Эдди мне показалось очень даже уместным. И в самом деле, как изменится наша музыка с приходом Дейзи, особенно если она сама будет её писать? Но Билль естественно воспринимал услышанное только как нападки на себя. Когда всё держишь в своих руках, и кто-то пытается что-то у тебя урвать по мелочи, это ощущается так, будто тебя обкрадывают. Карен. Всё, что тогда происходило, выглядело неопределённо. Становилась ли Дейзи теперь постоянным участником Z-секс? Я не понимала, и Дейзи не знала, и, думаю, даже Билли не знал. Дейзи. Я уже успела обдумать своё участие в группе. Решила, где должно быть написано моё имя, поразмыслила, чего я, на мой взгляд, заслуживаю. "Если вы готовы к сотрудничеству", сказала я. "И хотите принять меня как полноценного участника ZX, значит, я стану одним из участников вашей группы. И тогда не обязательно упоминать моё имя отдельно. Но если вместе мы работаем лишь временно, То нам придётся обсудить, как моё имя будет представлено на альбоме и в рекламе. Грэм. Судя по всему, Дейзи ожидала, что мы скажем: "Станешь мол участником The Six". Карен. Билли ответил: "А как насчёт The Six с участием Дейзи Джонс?" Рот. Именно так и анонсировался Медовый рай. Я понял, что именно пытается пробить Билли. Дейзи. Ничего себе. Ни на секунду даже не задумался, подумала я тогда. Билли. Она предоставила мне только два возможных варианта. Если она не хотела, чтобы у меня были на выбор лишь два варианта, нечего было тогда высказываться. Уоррен. А я тогда сказал про себя: "Чувак, да пусть девчонка просто будет в составе группы". Рот. Ты вовремя сообразил, что обсуждение становится напряжённым. Пока мы высказывались, Он старался хранить молчание, но наконец вклинился в разговор и решительно произнёс: "Будете называться Дейзи Джонс из Аксикс". Никто, конечно, не обрадовался, но все, по крайней мере, остались недовольными в равной степени. Дейзи: "Думаю, Тедди хотел сделать так, чтобы моё имя оказалось на виду, ведь именно я привлекала внимание к группе. Поэтому моё имя и должно было стать ведущим и находиться в центре внимания". Билли. Тыди хотел сохранить Засикс, так сказать, в неприкосновенности. Мы не собирались давать Дейзи каких-либо обещаний. Дейзи. Не думаю, что Билли так уж возмутила то, что я для себя потребовала. Всё это было понятно и разумно. Его просто бесило то, что я понимала, какой обладаю силой. Он бы предпочёл, чтобы я либо не ведала о ней, либо ею не пользовалась. Увы, но это не в моём стиле. На самом деле, никому не следует так себя вести. Билли слишком привык пользоваться тем, что все спокойно позволяют ему делать то, что ему захочется. И я оказалась первым человеком, который заявил ему: "Ты руководишь мною ровно настолько, насколько я руковожу тобой". И это сразу же открыло шлюзы и для Эдди, и для Пита, да и для всех остальных. Род Дэйз известил группу, что Ранер рассчитывает получить готовый альбом к началу 1978 года. А на дворе был уже август. Так что все творческие разногласия, борьбу самолюбий и всё такое прочее в сторону. Пора было уже вовсю пахать. Карен. Когда мы вечером оттуда вышли, я подумала: "Ну и ну. Дэйз едва примкнула к группе, причём на первых ролях, и уже в корне изменила взаимоотношения в коллективе так, как этого не делал прежде никто. Билли. Все всегда держались со мной так, будто я упрямый и несговорчивый тип, а Дейзи потребовала для себя равного права голоса и равного места на афише, и я предоставил ей и то, и другое. А чего она от меня ожидала? Я хочу сказать, что даже не уверен был, что поступаю правильно. Но я сделал это, чтобы она чувствовала себя довольной, и чтобы были довольны все. Грэм. Автократия у нас таким образом быстро превратилась в демократию. И демократия это, конечно, очень здорово. Но всё-таки рок-группа не страна. Билли. Если честно, то я думал, что Дейзи быстро выдохнется писать песни к альбому. Я её недооценил. И знаешь, что я скажу? Никогда не стоит недооценивать Дейзи Джонс.